Глава 25. Всем бы только поболтать. Драться кто будет? Мы всё рассказали Екатерине и Есенину. Что-то мне подсказывало, что с их помощью я быстрее смогу покинуть эту холодную страну и полностью заняться Валерой. Голубь мне очень нужен. По крайней мере, в будущем. А ещё у Саши появилась веская причина, чтобы расправиться с Ульрихом. Без его наводок эти три старых умника не сунулись бы к нам. Да и репортеров на нас натравил тоже он. Мы дружно отговаривали его убивать мужчину, потому что он ничего криминального не сделал, по крайней мере, пока. И у нас не было доказательств того, что он как-то связан с Ярлом. Зато теперь мы точно знали, точнее, я знал, а остальные догадывались, что они собираются делать. Они хотят убить нас до встречи с Кононгом. Им глубоко плевать, Екатерина Романова стоит у них на пути или Есенин. Почему-то они очень уверены в том, что смогут нас остановить. «И что, какой у нас план?» — улыбнулся Саша. «Уж он-то знал, что будет делать». «Тут вариантов несколько, но самый выгодный — это остаться». подытожила Екатерина. «Скорее всего, они будут штурмовать гостиницу». «Вызовем полицию? Армию Конунга?» — решил прикинуть я, на что получил только смешок. «Эх, Михаил Кузнецов», — вздохнула царевна Екатерина. «Как же вы слабы в политике. Даже если мы сейчас сообщим о нападении, думаешь, его не будет?» «Не знаю», — честно сказал я. «Но смотря на вас всех, подозреваю, что, вне зависимости от обстоятельств, Они попытаются нас убить. Конечно, я догадывался, что уж разрушать здания они не станут. Слишком много специальных снарядов необходимо. Но вот взять количеством — вполне. Хотя и тут у меня имелись свои предположения. Именно. Но раз хотят, пусть приходят. И Силен был на седьмом небе от счастья. Это будет последняя ошибка в их жизни. К удивлению заметил, что и у Дункан, и у Екатерины Петровны примерно такие же улыбки. Они не хотели убегать и желали встретить врага в лоб. Сильно, смело, рискованно. Я только вздохнул в ответ на такую авантюру. Ей-богу, ведут себя, как малые дети. — И часто у вас подобные стычки? — посмотрел я на Сашу. — Чаще, чем ты можешь представить. Тут я повернулся к царевне. «Поэтому вы и хотели к нам в группу?» Екатерина сделала удивлённые глаза и отвела их в сторону. «Что ты, Миша? Не понимаю, о чём ты говоришь? Я просто хотела развеяться». Но её доспехи только сверкнули энергией по специальным трубкам. А, ага, вот я и понял всю суть этой маленькой разрушительной группы. Возможно ли такое, что Саша взял меня как сильную боевую единицу?» Он предполагал, что Екатерина увяжется за нами. Сомневаюсь, но чем черт не шутит? «Значит, завтра к Конангу мы не пойдем?» — спросил я. «Раз у нас ничего нет». «А с чего бы и не сходить?» — Пожала плечами Екатерина. «Хоть посмотрим, кто там сейчас правит этой страной». Лора появилась рядом в костюме учительницы с доской за спиной. «Значит, что у нас есть?» — начал перечислять я. «В полицию мы не будем звонить». «Но почему?» «Я так и не получил ответ». «Какие-то бандиты напали на Екатерину Романову, и она просит помощи у Конанга и его органов правопорядка?» скептически сказала царевна. «Ну уж нет. Пусть знает, что даже если я не участвовала в турнире, я куда сильнее, чем армия трёх ярлов. Вот ещё». Она даже рассмеялась. И только представьте, какой большой репутационный урон получит правительство, когда узнает, что на почётных гостей могут нападать в центре города, в самой дорогой гостинице, и никто ничего не смог сделать. Вот только жертва окажется сильнее нападавших. «Значит, мы даже не будем пытаться?» — уточнил я. А Лора вычеркнула из списка «позвонить в полицию». «Если им нужно сообщить, что в центре города...» ярлы решили повоевать, то у них всё ещё хуже в стране, чем у нас. И вот это мы и расскажем Кононгу», — вставил Есенин. «Понял», — кивнула я, и Лора поставила галочку напротив надписи «Миши всё нравится». «Что будем делать с этими тремя поросятами?» «Покинуть страну они смогут уже к завтрашнему вечеру», — предположила Дункан, и Лора безмолвно кивнула. «Надо просто перехватить побыстрее». «Ой, а можно я? Я, пожалуйста, Катя!» — затряс рукой Есенин, словно в школе. «Три ярла, Саша. Ты уверен, что справишься?» — царевна задумалась. Вот только Есенин просто дурачился. Он и не думал спрашивать разрешение у кого бы то ни было, даже у Романовой. Он уже решил, что лично убьет этих стариков. Мы ещё час обсуждали детали плана. Первое, что необходимо сделать, — это предупредить весь персонал. Без лишних промедлений мы вызвали начальника охраны, и он сначала минут пять рассыпался в благодарностях, но когда узнал причину вызова, в момент стал серьёзным. Ему надо было спрятать весь персонал с постояльцами или, по возможности, расселить их в ближайшие гостиницы. Всем сказать, что у них случилось замыкание и начался пожар на верхнем этаже. И необходимо всех эвакуировать, Таника среди постояльцев мне нужна. Да и вдруг кто-то решит позвонить в полицию. Мои товарищи не хотели огласки, сетуя на то, что не хотят себя сдерживать. Честно признаться, по большому счёту, я тоже был за этот план. Пусть знают, что Российская империя намного сильнее, чем их аристократы. Удар по репутации будет очень существенный. Надо всего ничего, просто не умереть, и всё. «Все расходы я беру на себя», — великодушно кивнула Екатерина. «Но надо делать всё быстро». Так как болванчик следил за старыми ярлами, я понимал, что сроки поджимали. До нападения оставалось около часа. Ярлы уже успели сформировать несколько сильных групп, состоящих из магов и профессиональных военных. Также у них была современная военная техника, не уступающая нашей, а то и превосходящая. Командиры каждого из ярлов были очень сильны. Как только мы отпустили начальника охраны, в течение 10 минут была организована эвакуация. В целом, всё было готово для встречи незваных гостей. И самое удивительное, что персонал решил остаться. Уж непонятно, чем они думали, или это была своего рода смелость. Из-за разряда экипаж тонет вместе с кораблём. По мне так глупость. Мы спустились вниз, чтобы встретить, так сказать, грудью врага. Начальник охраны оставил нам кофе в горячей кружке. Очень мило с его стороны, конечно, но лучше бы я дал внешних гранат или пулемёт. В холле никого. Девушки на ресепшене спрятались в подсобку. Бармен с официантами заперлись в кухнях за толстыми дверьми. Достав из кармана телефон, я со смешкой обнаружил, что связь они заглушили. А вот профессионалы какие. Лора появилась напротив. Она деловито подпеливала на каточке, и на ее коленях лежал огромный двуручный фламберг, явно ей не по размеру. Отключили связь. Ну какие молодцы. Она даже похлопала в ладоши. Саша с Донканом оккупировали бар и разлили себе по бокальчку вина. Екатерина же сидела рядом, закинув ногу на ногу, и просто смотрела на вход. «Значит, мы не можем никому позвонить?» — улыбнулся я. «А они могут переговариваться между собой?» О, это я скажу тебе только, когда они окружат гостиницу. Восемь минут, кстати», — заметила Лора. Со стороны ресепшена появился начальник охраны. «Ваше высочество, все постояльцы эвакуированы и расселены в ближайшие гостиницы», — кивнул мужчина. «Были недовольны и даже очень...» Но когда им сказали, что всё оплачено царевной Российской империи, быстро замолкали, но попросили расселить их в люксы. — Не страшно, — сказала Екатерина. — Мне нужно, чтобы в ближайшие несколько часов к гостинице никто не подходил. — Ну, этого я обещать вам не смогу. Все же народ заинтересуется, что за военная техника у здания, — развёл он руками. — А неважно. Нам и пары часов хватит. чтобы спокойно тут всё закончить. — Вы свободны. И да, если вдруг мы погибнем, то покиньте страну вместе с семьёй как можно раньше. Лучше в Российскую империю. Она достала какую-то бумажку и передала ему. — Билет на караван под царской фамилией. Скорее всего, мой отец будет в курсе, если я погибну. А значит, этой стране останется не больше полугода. — Ха, Катя обмочила штаны! — крикнул Забара Есенина. «Переживаешь, что не справишься?» «Переживаю, что придётся отчитываться перед твоим отцом, почему его сын вернулся без яиц», — кинула она ответку. «Но с моей же стороны царевна всё сделала правильно. Как бы ты ни был уверен в своих силах, всегда есть шанс, тот самый один процент, который может тебя погубить. А значит, надо перестраховаться. Вот только мне это не грозило». У меня была Лора со своими протоколами. Да и энергии во мне достаточно, чтобы стереть с лица не то, что трёх ярлов, а полгорода. «Кстати, о протоколах», — прочитала мои мысли Лора. «Может, активируем парочку? Есть у меня на примете интересные. А если использовать энергию голубых кристаллов, то вообще...» «Какие ещё протоколы?» «Лора, сколько всего их у тебя?» Почему я как администратор не знаю о них? Удивился я. Потому что это исключительно внутренние директивы Лора, пояснила она. Но ну, вот, например, протокол Йерехон активирует лобные доли твоего мозга, плюс укрепляет нервную систему и включает дополнительные каналы. Стоп. Вкратце, перебил я. Для начала знаешь, что все протоколы очень плохо влияют на твой организм. «На этот сбалансирует твои физические показатели, уничтожая тело». «Короче, сможешь поднять машину над головой, но все твои мышцы порвутся». «Ага. Ладно, значит, накладываю ограничения на использование любых протоколов без подтверждения прав администратора», — приказал я. «Отказано», — помахала головой Лора. «Моя часть будет действовать в любом случае, потому что твоя безопасность на первом месте». Я уже хотел возмутиться и вступить с ней в спор, как к нам подсели Есенин с Дункан. «Ну что, когда там эти смельчаки приедут?» — поинтересовался Саша. Судя по всему, в кофе он добавил немного алкоголя. «Пять минут», — сказал я. «Болванчик сообщает, что там всего триста человек». «Ха, надеюсь, без трактористов». Есенин сам засмеялся со своей шутки, но его никто не поддержал. «Так себе шутка». честно сказал я. Бородатая. «Ой, ну и пожалуйста, какие все стали ценители юмора!» Он вернулся обратно к бару. кицуне в безопасности?» уже распятый спросила Екатерина с того момента, как мы вышли из ее номера. «Да, запер в номере», — ответил я. «Мы бы могли еще долго болтать, и мне это даже начало нравиться, но наши уютные посиделки прервали». Входная дверь распахнулась, впустив в помещение прохладный ветерок. Он быстро проник под одежды и доспехи, заставив нас поёжиться. Это была пара. Мужчина и женщина. Вроде бы с ними я столкнулся в лифте, когда ехал на арену. Что они тут делают? «Эй!» — я подошёл к ним, чтобы обрисовать ситуацию. «Простите, тут пожар наверху!» Они по-прежнему были по уши завернуты в шарфы. Так что торчали только глаза. Мужчина посмотрел наверх, будто мог увидеть что-то сквозь стены, а потом перевел взгляд на меня. «Нет никакого пожара, молодой человек. Что вы голову морочите?» — сказал он. И, обняв спутницу, повел ее к лифтам. «Боюсь, что есть». Я перегородил им путь. «Сейчас всех постояльцев расселили в ближайшей гостинице, и мы бы хотели вас попросить...» «О, как хорошо!» — обрадовалась девушка. «Тогда мы за документами и обратно». Тут подошли и Сенин с Дункан. Все же они не хотели, чтобы кто-то пострадал. «Я пойду с вами, так будет спокойнее», — вышла вперед Дункан. «С чего бы это?» — возмутилась девушка, стягивая шарф. Беловидная, раскрасневшиеся лички, аккуратный носик и большие кори глаза. Волос не видно, но выбившаяся прядка была светлая. «Вы хоть знаете, кто я?» «Мирабелла Винтервайс, я оперная певица, между прочим, мировая звезда. А судя по вашему виду, вы не работаете в гостинице, так что, извините, я бы хотела подняться к себе в номер только с своим молодым человеком». Ее мужчина кивнул и нажал кнопку лифта. «Тем более я же сказала пять минут». Они зашли вдвоем в лифт, и двери закрылись. «Может, ну их нахрен?» — Пусть дохнут, — фыркнула Дункан. — Что за напыщенная дура? — А мне она понравилась, — вздохнул Есенин. — И мне кивнул я. Дункан только раскраснелась и обвела нас подозрительным взглядом. Какую -то — Жернуху какую-то приметили, — рассердилась она. — Я удивлена, господа. Ничего не оставалось делать, кроме как вернуться в холл под смех Екатерины Петровны. Уж она повеселилась нашего упрашивания покинуть помещение. «Надо было оставить начальника охраны», — сказала она, когда прекратила смеяться. «Он-то уж точно куда лучше в таких вопросах». «Ага. А ещё мне кажется, что они бы послушались царицу Российской империи», — ответил я улыбкой. «А вот ещё», — фыркнула она, скрестив руки на груди. «Царица будет просить у каких-то непонятных личностей. Не хотят их проблемы». Получит боевой опыт. «Мужик странный», — подметила Дункан. «Сказал, что нет пожара. Угадал?» Мы бы могли еще ругаться, но свет в отеле погас. «О, а вот и гости!» — радостно закричал Есенин. И его голос эхом пронесся по залу. Тут и телефону царевна неожиданным образом зазвонил. «Надо же!» — улыбнулась Лора, стоя у входа и выглядывая на улицу. Ненадолго выключили глушилки. Екатерина не спешила отвечать. Она проверила все доспехи, поправила прическу и только после этого взяла трубку. — Слушаю. — На что, Романова, решила, что твоя фамилия делает тебя неуязвимой? — раздался скрипучий старческий голос ярла Климента. — Так-то да, — невозмутимо ответила она и перевела звонок на громкую связь. — А ты что, все же пришел? «Заходи. Двух твоих старых пердунов возьми, поболтаем». «Ха, дура, думаешь, мы копимся на это?» Честно говоря, думала, что да. Всю же интеллектом вы не обладаете, так что и ожидать от вас чего-то сверхинтересного не стоит». Она улыбнулась. Да, «Ничего, тебе недолго осталось наслаждаться своей фамилией, и папенька тебя не спасёт. Да даже этот идиот Есенин...» «Это я идиот?» — встрял разговор Саша. — Старая корыта. — Ты хоть понимаешь, что я найду тебя в любой точке мира? — Заткнись уже. Ты до утра тоже не доживешь, как и все ваши друзья по несчастью. — Так, Климент, ты чего звонишь-то? — не выдержала болтовни старика Екатерина. — Просто так? э Э-э-э. Но я хотел предупредить, что вам осталось жить пару часов от силы. Он даже растерялся. «Ты действительно дурачок, Климент!» — вздохнула Екатерина. «Кто же предупреждает врага о том, что нападает?» «Ах ты нахалка! Твой отец мало тебя порол! Вот ты выросла такой наглой сукой!» — спылил он. Мы же только рассмеялись, чем еще сильнее возбудили старика Ярла. Ах, молись своих богов, чтобы я не добрался до тебя! А иначе за такие слова тебе придется очень долго умирать!» «И поверь, я знаю, как сделать так, чтобы растянуть страдания!» Ярл ещё что-то кричал, но принцесса сбросила трубку. «Я заглушу всю связь», — предупредил я, я — и отдал Лори приказ. «Теперь в радиусе 500 метров ни одна рация или телефон не будет ловить. Развеется, кроме моего болванчика. Я раздал каждому по детальке. Никто не спросил лишнего, и все только кивнули». В эту же секунду начался штурм. В центральные ворота, как и в окна, влетели домовые метеоритные гранаты, дым которых был непроницаем даже для магов. «Ну что, мальчики и девочки, давайте приходите. Дядя Саша вас ждёт!» Радостно кричая, размахивая руками, Есенин забежал в клубы дыма и пропал. «Миша, я попрошу тебя об одной услуге, сказала Екатерина, доставая меч. «Надо проверить ту парочку. Думаю, им уже не стоит покидать номер. Если, конечно, та замечательная дама не хочет исполнить для нас одну из своих песен. Сам понимаешь, скучно убивать врага в тишине. И пропустить такое веселье?» Удивился я. «Уважаемая Екатерина Петровна, не могу оставить дам наедине с Александром. Зная его, он точно будет распускать руки». Я сделал небольшой реверанс и тоже вошел в дым. «Эх, мужики...» все хотят решать самостоятельно улыбнулась екатерина и посмотрела на дункан ну что подруга не составить мне компанию царевна щелкнула по кончику лезвия своим новоникюреным ноготком и весь меч вспыхнул красным пламенем волосы у екатерины охватило огонь из глаз тоже полыхнуло. ох оставьте мне немного царевна крикнула дункан приготовив свои клинки и прыгнула в дым